7 Бимон и Трелани проводили их по обшитому дубовыми панелями к Коридору к лифту для сотрудников, также обшитому дубом На стене кабины висел огнетушитель и еще одна табличка Напоминающая жителям Девартои, что они должны действовать сообща Создавая пожаробезопасную среду Табличку также перевернули вверх ногами Пимли поймал взгляд Финли Ректор подумал, что уловил искорку веселья в глазах главы службы безопасности, но, возможно, увидел лишь собственное чувство юмора, отразившееся от глаз Тахина, как от зеркала. Финли без единого слова снял табличку, перевернул, повесил как должно. Ни один не сказал ни слова о механизме подъема кабины, который громко и натужно ревел, и о том, что кабину все время трясло. Если бы она застряла, им бы не составило труда вылезти через технологический люк в крыше, даже набравшему чуток лишнего веса. Ну, даже не чуток, а просто разжиревшему. Человеку, такому, как Прэнтис. ли хаос на небоскреб не тянул. Помощь и в достаточном количестве подоспела бы тут же. Кабина поднялась на третий этаж. И тут табличка на двери лифта висела вверх ногами. На ней было написано только для сотрудников. И. Воспользуйтесь ключом. И. Немедленно спуститесь вниз, если вы поднялись на этот этаж по ошибке. Вы не будете наказаны, если сразу же об этом доложите. Доставая карточку ключ, Финли, как бы между прочим, черт бы подрал эти непроницаемые глаза, спросил. Есть новости от ССР? Нет. Довольно-таки резко ответил Пимли. Да я их и не жду. Мы изолированы здесь по веской причине. Сознательно забыты в пустыне, как ученые Манхэттенского проекта в 1940-х годах. Когда я видел его в последний раз, он сказал мне, что... Ха, возможно, я вижу его в последний раз. Расслабься. Я спросила из любопытства. Финли с силой провел карточкой по щели, и дверь лифта раскрылась с противным скрипом.